«Попутчик». Эпизод первый. Как же хорошо иногда вот так вот просто принять душ. Ничего, что вода холодная, мне это даже нравится. Ладно, пора бы уже выходить, пока переохлаждение не заработало. С этими мыслями ворона закрутила кран. Не успели последние капли упасть на пол, как она почувствовала настороженность со стороны кошмара. Через секунду дверь в комнату открылась, и по комнате разнесся звук шагов. Девушка поспешила схватить свой кольт, который везде носила с собой. «Ты пойдешь со мной!» Тон говорившего ей крайне не понравился, поэтому она осторожно открыла дверь и как можно тише скользнула в комнату. Вошедший стоял к ней спиной, на нем был комбинезон ученых. Вот только сам он к ним не имел ни малейшего отношения. Когда она щелкнула предохранителем, человек еле заметно дернулся. Медленными шагами девушка стала обходить свою цель, пока не оказалась с ним лицом к лицу. В этот момент она узнала в нежданном госте наемника, которого не дала убить кошмару. Ворона аккуратно заняла место на кровати рядом с парнем который решил перехватить диалог в свои руки. Дама задала вопрос, невежливо ее игнорировать. «У меня на тебя заказ». Ворона после этих слов заметно напряглась и оттянула курок, предупреждая, что за выстрел их максимум заставят оттирать полы. Слегка приобняв девушку, парень немного снизил градус напряжения в комнате. «Для начала, мил человек, представься!» Потом мы об остальном поговорим». Немного помявшись под дулом пистолета, наемник выдавил из себя всего одно слово. «Динамит. Очень приятно. Меня кошмаром кличут. А эту обворожительную девушку, которая в этот момент поморщилась, ворона. Ей уже порядком надоел этот цирк, который развел ее избранник. Да и в комнате прохладно. Вон мурашки по всему телу». Ты слышал? Так что там с заказом? Ученые на янтаре хотят поговорить. Мне заплатили за то, чтобы я тебя к ним привел. Большего не знаю. В случае чего разбирайся с ними. Вот и появился еще один повод пойти или не идти на янтарь. Никто в щедрости ученых не сомневается. А эти ради исследований родину продать готовы. Собственно, флаг им в руки. Проблема в том, что клиенты, принесшие артефакты, сами могут запросто оказаться на лабораторном столе. А это, ой, какая невеселая перспектива. Можно, конечно, выдворить этого субъекта, но кто сказал, что он в будущем не доставит проблем? Мы подумаем, можешь подождать нас внизу. Ученым нужен только ты, но не мне одному нужны ученые». «Придется тебе, дружочек, смириться с этим». Наемник не нашелся, что ответить. Ему оставалось только послушно спуститься в зал, где его снова примутся сверлить недобрыми взглядами. Когда кошмар с вороной наконец остались наедине, девушка, шутя, щелкнула парня по лбу, после чего, гордо выпрямившись, с чувством выполненного долга, отправилась обратно в душ за своей одеждой». Тот только криво ухмыльнулся, глядя вслед своему сокровищу. Он даже не удивился, когда девушка вышла так ничего на себя и не накинув, одержа одежду в руках. Кошмар, уже раздевшись, быстро шмыгнул в освободившийся душ. Так как день уже постепенно переходил в вечер, то ни о какой вылазке и речи быть не может, а это значит что никто из них двоих до утра из кровати не вылезет. Эпизод второй. Утром в баре они наткнулись на вчерашнего наемника, стоящего в самом углу. В отличие от вороны с кошмаром, выглядел он уставшим, злым и невыспавшимся. Надо сказать, зрелище не из приятных. Но это все его проблемы. Отправив девушку за свободный столик, Кошмар подошел к барной стойке и стал что-то обсуждать с моряком, после чего они оба удалились в подсобку. Ворона наблюдала за ними без особого интереса, она прекрасно читала настроение своего напарника. В скором времени спустился попугай, немного заспанный, но вполне довольный жизнью. Окинув взглядом полупустой зал, он неторопливым шагом направился к девушке. «Позволишь?» — в ответ девушка махнула рукой на свободный стул слева от себя. «А где пацан?» «Там». В этот раз палец, украшенный когтем, указал на дверь подсобки, из которой как раз вышел кошмар, неся на подносе три тарелки с пюрешкой и компотом. «Ну а что? Бармен заботится о своих постояльцах, да и в готовке его блюда да нельзя просты». Не замечая завистливый взгляд наемника, кошмар принялся с аппетитом уплетать свою порцию. Ворона последовала его примеру, а немного погодя, к ним присоединился и попугай. Когда стук ложек одно тарелок утих, кошмар наконец поманил наемника, указывая на последний свободный стул. «Этого молодого человека зовут попугай, и он идет с нами». Наемник лишь мельком взглянул, подмечая основные черты. Остальное в такой обстановке не узнать при всем желании. Усевшись, он уставился на парня, явно выжидая чего-то. Кошмар, в свою очередь, взял стакан и, откинувшись на спинку стула, сделал глоток. Именно в этот момент наемник понял, что не так с этой парочкой. Такими когтями, как у парня, можно людей разделывать. Да и девчонка в этом отношении не сильно отстаёт, но на когтях ненормальность не останавливается, выражаясь в измененных глазах и увеличенных клыках. Что, нравится? Губы парня искривились в издевательской ухмылке. Он сделал еще один глоток, после чего его лицо приняло серьезное выражение, показывая, что лирическое отступление окончено, и пора переходить к делу. «Итак, что ты можешь предложить, если мы пойдем с тобой?» «Об этом можете поговорить с мозговитыми, моя работа только отвести. Считайте, что я ваш проводник за чужой счет. Это, конечно, жутко мило с твоей стороны, но не думаю, что эта услуга нам так уж необходима. Это скорее тебе нужно, значит, с тебя и спрос». И без того плохое настроение наемника, казалось, достигшее дна, только что пробила его и теперь нехорошо посматривает на следующее приготовившись к худшему он все же выдавил из себя и что же вы хотите кошмар улыбнулся в очередной раз демонстрируя свои клыки почему то при одном только взгляде на них он представляет сцену где парень выгрызает шмат мяса из его горла динамит невольно поежился информация какого рода «Любого. Мне нужна любая поступающая к тебе информация. Будешь моим осведомителем». Наемник чуть ли не физически чувствовал какой-то подвох, но все же согласился. «Договорились. Тогда завтра выдвигаемся. Сегодня у всех подготовка». Эпизод третий. Снова идти в ту же сторону. Звучит скучно, а на деле... Зона может даже маршрут в 5 метров изменить до неузнаваемости. Что уж говорить о маршруте в несколько километров. Теперь перед группой стояла задача эти несколько километров пройти. Наемник предложил окружной маршрут через Росток, чтобы после выйти на дикую территорию. А там и до Янтаря недалеко. Причин не соглашаться не было, ведь в этот раз никто их не преследовал». А значит, и избегать населенных мест не нужно. Вот только долговцы со всех пришедших требовали плату за вход. Бывшие военные, а именно из них состояла почти вся верхушка долга, не любили, когда на их территории находятся посторонние, из-за чего росток оказался разделен на две части. Первая, та, что ближе к свалке, принадлежала бару Сторендген. Вторую оккупировала группировка долг расставившие посты со всех возможных входов и организовавшие патрули на всей территории фактически сталкеры могли проходить насквозь весь росток, так как проход на дикую территорию оставался открыт. Не допускали бродяг только к базе группировки. На ростке образовался эдаки симбиоз. барар обеспечивает торговлю, а долг, охрану и всех все устраивает. Попугай надеялся отдохнуть с недельку, но уже через два дня был вынужден снова застегивать на груди свой нагруженный рюкзак и хватать за цевьё извечный АК-74У. Данная вылазка отнюдь не радовала своими перспективами, еще больше омрачал настроение вопрос, который вертелся в головах каждого из присутствующих, а именно «Зачем ученым понадобился кошмар?» Конечно, они не знают его прозвища, как и того, что в мертвом городе был именно он. Да к тому же не один. Но фактом оставалось то, что для них есть какая-то выгода в этой встрече. И не обязательно эта выгода выльется во что-то хорошее по отношению к тройке товарищей. А в связи с новоприобретенными особенностями двоих из них, Головастые запросто могут попытаться уложить их на операционный стол для проведения вскрытия, как это происходило со всеми пойманными мутантами. Наука она наука там, за периметром. В зоне же это натуральная вивисекция без всякой анестезии. Перспективы складываются нерадужные, но идти надо. Кордон всегда был наиболее спокойной частью зоны потому что был наиболее отдален от ее центра. Вот только на проходе на свалку обосновались бандиты, которые держат точку и потрошат новичков на предмет хабара. И тут уже как повезет. Могут забрать только деньги, а могут и обобрать полностью. Естественно, одиночки пытались их оттуда выпроводить, точнее, перестрелять. В итоге бандиты окопались, а пока они сдерживали огонь, Со свалки примчала их крыша и порешала всех одиночек. Можно, конечно, пойти через болото, но если верить свежим новостям, сейчас там орудуют военные, а значит, пару дней лучше переждать. Вот и остается идти через свалку. Арсенал у всех остался тот же, что и во время первого похода, разве что запас патронов пополнили. Теперь у каждого в карманах разгрузки находились забитые магазины, а в рюкзаках по паре запасных коробок. В идеале должно хватить до конца похода, но всегда есть непредвиденные обстоятельства, как, например, ну, допустим, стадо кабанов, которые выбежали из небольшого леса прямо в сторону героев. В принципе, стадо не шибко большое, всего пять голов, которые, правда, могут повалить вполне состоявшееся дерево. Единственно верным решением данной проблемы является, поджав хвост и все остальные выпирающие, рвать когти до ближайшего укрытия, по той простой причине, что прострелить череп в лоб возможно только особо крупным калибром, коего у группы не имелось, за исключением бронебойных к винторезу, из которого будет довольно неудобно целиться. Но так как укрытий поблизости не было, осталось только одно. Первым среагировал кошмар, хотя кто бы сомневался с его-то выучкой и рефлексами, улучшенными мутацией. В рассыпную, после чего каждый рванул в свою сторону. Динамит среагировал позже всех, что чуть не стоило ему жизни. Бегущий впереди кабан клыками зацепил его комбинезон, оторвав солидный кусок тем самым оголив кожу на торсе. Будь наемник чуть медленнее, из куском ткани был бы вырван не менее солидный кусок мяса, после чего продолжать свой жизненный путь он оказался бы вряд ли способен. Со стороны остальных членов отряда раздались глухие хлопки выстрелов. Очередь калаша-попугая сопровождал рев раненого мутанта. После выстрелов из МП-5 мутант ревел явно громче, после чего зверь споткнулся и пропахал рылом землю. А вот короткую очередь из п 90 сопровождал лишь грохот свалившейся туши, которая уже никогда не сможет встать. Тварь, задевшая наемника, к этому времени уже успела развернуться и угрожающе рыло копытом землю. Вот кабан рванул с места, наемник вскинул G-36 и дал очередь, целясь по глазам. Мутант дернул головой, потерял равновесие и, завалившись на бок, поехал в сторону своей жертвы. Завершив свою месть за попорченную одежку, проще говоря, пристрелив кабана, он обратил внимание на своих спутников. На ворону неслось двое оставшихся кабанов. Добив своего раненого оппонента, девушка уже никак не успевала развернуться не говоря уже о том, чтобы хотя бы ранить летящего на всех парах разъяренного кабана. Спасение пришло аж с двух сторон. С одной попугай дал очередь в бок твари, а с другой кошмар буквально напрыгнул на зверя, вонзив тому в спину когти. Свободной рукой он приставил свой ппшник к глазу и дал очередь. Уже начавший заваливаться мутант окончательно обмяк и огромной кучей мяса упал перед шокированной девушкой. До границы дошли без каких-либо помех. Осталось только преодолеть своеобразный пост бандитов. Спрашивается, а как же прошел динамит? Все очень просто. Он прошел по болотам до того, как туда заявились вояки. Вот поэтому выбранный на данный момент маршрут представляется наиболее безопасным, а обойти своеобразный блокпост окольным маршрутом не представляется возможным, так как с одной стороны тоннель, по которому никто не ходит, ибо потолок там на честном слове держится и местами уже посыпался, а с другой лес с ценным количеством кабанов, слепых псов и прочие шушеры, которые там как рыба в воде. Всего бандитов насчитали 10 жал. Все они оказались на удивление серьезно вооружены. Двое с дробовиками спас 12, у остальных были российские калаши. Наемник предложил вполне неплохой план. Троица отвлекает бандитов, а динамит с холмика, который находился по левую сторону, отстреливает со снайперки гопоту. В принципе, план рабочий но был подвержен корректировке. Динамит с попугаем отвлекают, а после и выманивают бандитов, пока кошмар их отстреливает. Ворона же остается прикрывать.